Глава, 51. 21 июня 2019 года. Пятница. День летнего солнцестояния. С Новым годом ничего не сравнится. Но середина года — тоже неплохая исходная точка. Половина месяцев позади, другая половина ещё впереди. Я нашла этот ежедневник на полке уценённых товаров в канцелярской лавке. Ничего такого я не искала. В мыслях не было вернуться к дневнику, но взгляд упал на него. Он немного не такой, как остальные, выше и тоньше, но я решила, что это неважно Дневник — хорошая вещь во многих отношениях. Сама его форма отражает перемену во мне и в моей жизни. Гляжу на дневники, расставленные на полке в моем прибранном кабинете, и сразу вижу, где кончилась прежняя жизнь и где начинается другая. Вчера мы с Пип поехали на поезде в Лондон. Поездка на поезде в Лондон — большой шаг вперед по сравнению с прогулками к пирсу. Но я отнеслась к этому спокойно и горжусь собой. Хотя, признаться, изрядно нервничала не столько из-за самой поездки, сколько из-за встречи с Тедом после долгих лет. Услышав от Пип, что она его разыскала, я решила, что эта встреча не такая уж хорошая идея. Мой давний агент Джулиан говорил, никогда не озирайся, если не собираешься направиться в ту сторону. А я ведь не собираюсь. Я всё начинаю сначала. Знаю, что стара, но что такое возраст? Всего лишь цифра. Ты молода, пока чувствуешь себя молодой. Ну и прочие клише. Но в конце концов я решила, что от короткой прогулки со стариной Тедом по аллее памяти не будет вреда. И теперь я рада доложить, что он остался прежним. Постарел, конечно. Кто из нас не постарел? Но очень славно повстречать давнего доброго знакомого, пусть и покрывшегося морщинами. Нашего кафе больше нет, но это не беда. Все вокруг меняется, таково правило жизни. Мы с Тедом пообещали друг другу оставаться на связи. Думаю, так и будет. Я рассказала о своем желании добиться роли в театральной постановке в Саутволде. А он сказал, что перевернёт всё вверх дном, но приедет на меня посмотреть. Пип пообещала то же самое, но я уверена, что она будет слишком занята, когда опять прыгнет в лондонский водоворот. Я купила себе iPad. Эвелин Маунткасл входит в 21 век. Николас сказал, что не видит в этом смысла, ведь старый компьютер, который он мне купил, работает отлично. Я ответила, что для того, чтобы общаться с Пип в FaceTime, мне требуется правильное оснащение. Думаю, он тревожится, что я растранжирю все его наследство. Простившись с Тедом, мы отправились смотреть новый дом Пип. Квартиру на третьем этаже в большом викторианском таунхаусе в Хекни. Это недалеко от Кентиштаун-Роуд, где мы жили с брендой. Хотя всё вокруг так изменилось, что я не понимала, где нахожусь, пока мы не подкатили в такси к самой входной двери. Мы осматривали квартиру, как вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла женщина с лимонным пирогом и растением в горшке. Её фамилия Сафрон. Она акушерка, живёт в квартире ниже этажом. Пип обрадовалась, что у неё общительные соседи. Думаю, она там приживётся. Мы вернулись вместе, но в следующий уикенд Пип переезжает. Я буду сильно по ней скучать, но теперь стану часто наведываться в Лондон, и мы сможем встречаться. «Как это?» — слышу я ваш вопрос. Я боялась, что вы не спросите. Я обзавелась агентом. Это, конечно, не Джулиан. Его я искать не стала. Уверена, что он либо отошел от дел, либо уже в могиле. Мой агент — весьма профессиональная молодая женщина по имени Кейт. Она не сомневается, что мне не придется скучать. Возраст — время для характерных ролей. Лозунги нового мира, незаметных женщин не бывает. Возраст — не помеха, седина всем к лицу. На пожилых актрис большой спрос. Не верите? Посмотрите на Джуди и на Хелен. А как насчет Эмельды, Мэгги, Даяны, Селии? Джуди Денч, Хелен Мирен, Эмельда Стоунтон, Мэгги Смит, Даяна Рик, Селия Имри. Знаменитые современные британские актрисы преклонных лет. Честно говоря, список гораздо длиннее. Скоро я поеду в Лондон фотографироваться для портфолио. Поглядим, что из этого выйдет. Текст читала Марина Истомина.